Час стирки, полчаса отдыха, таков обязательный режим. Если его не соблюдать, граница между половинками мозга размоется, и цифры при конвертации начнут плесать. В получасовых перерывах я болтался с стариком, неважно о чем, лишь бы трепаться о чем-нибудь. Активная болтовня лучший способ дать мозгам отдохнуть как следует. И что же значат эти цифры в моей голове? спросил я его в один из таких перерывов. Результаты экспериментов. Отвечал старик: "Все, чего я добился за последний год: голограммы черепов и ротовых полостей сотен разных животных, а также трехфакторный анализ звуковых волн, которые они производят. Как я уже говорил, понадобилось тридцать лет, чтобы я научился считывать голос каждого отдельного черепа, и теперь, если я успешно закончу эти расчеты, то смогу эти звуки извлечь и не методом тыка, а научным путем." И контролировать их искусственно? Вот именно, кивнул он. Но к чему это приведет? Умение их контролировать? Старика близгал верхнюю губу и очень долго не отвечал ни слова. К многому, сказал он добрую минуту спустя. К чему только это не приведет? Коечего я не могу тебе объяснить, но поверь мне, это приведет к переменам, какие ты и представить не в состоянии. «Например, можно будет отключать звук». Старик от души расхохотался. «О-хо-хо-хо-хо-хо». «Да, и в частности и это. Настроившись на волну, которую издает человеческий череп, можно ослаблять или усиливать звуки, которые слышит этот человек. Поскольку у каждого черепа характеристики индивидуальные, полностью выключить звук для всех сразу нельзя, но можно очень сильно его убавить». Если же говорить совсем просто, на встречу одной звуковой волне мы посылаем другую и заставляем их резонировать. Из тех преимуществ, которые это нам дарит, отключение звука штук самое безобидное. Безобидное, если это считать безобидным. Представляю, каковые прочие преимущества. Я вообразил мир, в котором люди отключают или усиливают звуки, как им вздумается, и мне стало не по себе. Звуки можно отключать в обоих направлениях, продолжал старик, как входящие, так и исходящие. Там у водопада я отключил от нашего с тобой восприятия шум воды. На точно также можно отключить звук на выходе, скажем, чей-нибудь голос. Человеческий голос всегда индивидуален, поэтому его можно выключить полностью на сто процентов. И вы собираетесь рассказать об этом миру? Еще чего? Старик замахал на меня руками. «Делиться с миром своими игрушками? Нет, уж лучше я сам. В одиночку поразвлекаюсь. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» Тут уж рассмеялся и я. «Результаты исследований я опубликую только для узкого круга технических специалистов», уже серьезно продолжал он. «В наши дни на академическом уровне акустикой не интересуется никто». У этих ослов со степенями не хватит знаний даже для того, чтобы дочитать мою теорию до конца. Неудивительно, что у большой науки я всегда был бельмом на глазу. Не знаю, как ученые, но кракеры далеко не ослы, а по части расшифровки чужой информации так просто гении. Высосут из компьютера все ваши результаты и ищи ветров в поле.、И、этого я и сам опасаюсь. Поэтому ни описания процессов, ни результата экспериментов я нигде размещать не буду. Но уж нет. Я спрячу их так, что в компьютерную сеть они не попадут, а опубликую только описание теории в общем виде. Пускай расшифровывают на здоровье. В этом случае, конечно, ни один ученый не примет меня всерьез. Но и дьявол с ними. Достаточно и того, что мои идеи подтвердят и признают лет через сто. «Хм...» — только и промычал я. «Вот почему так важно, чтобы ты выполнил и стирку, и шафлинг!» Я кивнул. «Вопросов нет». Еще час я просидел над цифрами, буквально не разгибаясь. Наступил очередной перерыв. «Один вопрос», — сказал я. «Какой?» — спросил старик. «Насчет девушки, которая меня у входа встречала, такая пухленькая, в розовом костюме». Э, это моя внучка, сказал старик. Очень смышленное дитя, такая юная, а уже помогает мне чем только может. Вот я и хотел спросить, она что, от рождения такая безголосая, или? О черт! Старик с силой хлопнул себя по колену. Совсем забыл. Я оставил с ней опыт, обеззвучивал, а обратно звук не включил. Ай-ай-ай, бедный ребенок. Сейчас же включу ее обратно. Хорошее дело, одобрил я.